Часть первая. Глава первая. Гора обнимала город подобно тому, как мать на сгибе руки нянчит младенца. Прежде чем начать сбираться на ступени обширного плато, Кир настоял на том, чтобы отвезти своих телохранителей к реке. Сложив кучками свои доспехи, оружие и одежду, на берегу спартанцы гурьбой ринулись в воду с бойким плеском и выкриками, смывая с себя пыль и пот сотен парасангов. С высоты боевого коня Царевич улыбчиво смотрел, как его люди плещутся, полоща отросшие волосы и бороды. При переходе на восток эти люди исхудали и сейчас напоминали гончих псов с тугими канатами мышц на потемневшей коже. Тем не менее, они не сдались и не проявили слабины, хотя кое за кем из них по дороге тянулся след из пятен крови. Повелитель, ты не передумал? полголоса спросил Тесоферн. Кир поглядел на своего старого друга и наставника. Под Тесоферном, фыркая нетерпеливо переступал гнедой жеребец, не менее родовитый, чем иные из персидских цари В эту минуту один из них кисло наблюдал за спартанцами. "Мне что, одному туда карабкаться?" с вызовом спросил Кир. "Возвращаться домой как нищий? Нет уж, Я, между прочим, сын моего отца и царская особа, а это мои охранники. лучшие. Теоферн пожевал губами с таким видом, будто у него болел зуб. Царевичу Киру было уже за двадцать, не смыślённым никак не назовешь. До этого наставник уже ясно выразил свое сомнение, и тем не менее они сейчас стояли на берегу реки Палвар, а рядом в фонтанах брызг, словно кони в воде купались ураженцы Спарты. Царевич привел старого врага под самые глаза персии. Эта мысль заставила Тесоферна нахмуриться. Он был знаком с греческими картами Айкумены, на которых великая держава с востока была едва обозначена. И у него не было желания помогать этим чужеземцам приблизиться к Персиполю, а уж тем более к священным царским гробницам по ходу вдоль реки, всего в половине дневного перехода. Повелитель, кто-то может счесть это за оскорбление привести сюда тех самых людей, что стояли против наших предков? Препятствовали нам на суше и на море. Спартанцы, о дэвы, подумать только, да еще здесь, близ сердца мира. Будь твой отец помоложе и в добром здравии, он бы мой отец бы меня поздравил, Тесоферн, утомленным голосом бросил Кир. Эти люди всю дорогу бежали рядом с моим конем, не останавливаясь и не прося об отдыхе. Они мне преданы. Преданы они золоту и серебру, ворчливо заметил наставник. У царевича на скулах заходили желваки. Из имущества им ничего не принадлежит. Оружие и то переходит им от отцов с дедьями, и вручается за доблесть. Так что довольна об этом. Уймись, старый лев. Тесоферн в знак смирения склонил голову. Приободренные омовением греки выбрались на берег и пользуясь минуткой, обсыхали под вечерним солнцем. При виде такого множества нагих мужчин зазывно кричали и улелюкали на том берегу местные прачки. Кое-кто из воинов улыбался и махал им в ответ, но остальные предпочитали просто незатейливый отдых. Смех и легкая болтовня были у этих людей не в чести. Серчая на своего спутника, Кир неожиданно спешился. С аккуратной неторопливостью снял шлем и панцирь, стянул короткую тунику, развязал сандалии. Совершенно равнодушный к своей наготе, он вошел в воду, попутно кивнув наблюдавшему с берега Анаксису, старшему в отряде спартанцев. Игривость прачек осеклась при виде молодого человека с бородой, завитой на персидский манер. Сейчас он снял свой шлем с золотистыми перьями и опустил его на плащ. Имя воина было им неизвестно, но окликать его они не осмеливались. Кир купался неторопливо и обстоятельно, не мылся, а именно омывался, словно совершал некий ритуал, а не просто счищал пот свой и конский. Спартанцы на берегу почтительно молчали. В конце концов, Царевич вернулся домой, чтобы оплакать отца. Послание достигло Кира две недели назад, и чтобы поспеть, он гнал своих сопровождающих почти без остановки, не щадя ни себя, ни своих спутников. Лошади он менял в корчмах при великой царской дороге или двигался через сельские угодья по возделанным полям пшеницы и ячменя. Спартанский отряд день за днем бежал рядом с лошадьми, невозмутимо, без всяких признаков усталости. Эти люди были поистине великолепны, и Кир гордился ими так же, как их красными плащами и отношением к ним встречных, когда те узнавали, кто они такие. Надо сказать, что отношение это было многократно заслуженным. Здесь, в благостной вечерней прохладе, сердце Кира чутко замерло. Отсюда Персиполь казался погруженным в задумчивую печаль, но не сказать, чтобы скорбную. По улицам не тянулись воинские цепи, отсутствовали траурные полотнища и не восходили к небу сизые ниточки сандаловых воскурений. Так что до прохода через городские ворота нельзя было точно сказать, жив старый правитель или нет. С этой мыслью Кир оглядел гору, перестроенную отцом, а до него дедом, величавую равнину, кажущуюся с такого расстояния сероватой зеленой лентой. В высоте среди выцветшей от зноя небесной лазури лениво кружили дикие соколы, высматривая в кронах плодовых деревьев жирных голубей. На просторе террас, именуемой Царской, возвышались дворцы, казармы стражи, а также храмы и здания библиотеки. Покои покое Дарии располагались посреди пышного сада, названного Раем. Там зиждилось сокровенное зеленое сердце империи. По обоим берегам реки росли кустистые заросли, сплетение корней которых напоминала причудливые скульптуры. На извилистых лозах распустились белые цветы жасмина, наполняя воздух робким, нежным ароматом. Кир, закрыв глаза, стоял по пояс в воде и не мог надышаться. Он был дома. Спартанцы быстро промахнули себя накинутыми плащами и расчесали пятерней волосы, прохладные, несмотря на солнце. Освеженный царевич с прежней осмотрительностью оделся. Поверх туники он надел панцирь, а еще пристегнул бронзовые спартанские поножи, безупречно подогнанные под округлости икр и коленей. Этот блёсткий металл годился больше для гоплитов, чем для всадников, но Киру хотелось таким образом почтить своих людей. Тесаферну такое низкопоклонство перед чужеземцами было поперек души, и он не мог до этого опуститься. Если бы юный Кир не возвращался домой к смертному адру отца, его бы, возможно, позабавило то, с каким видом горожане глазели на чужеземцев. Рыночный лют всех мастей, стягиваясь с разных сторон, таращился на них во все глаза, в то время как стражники, нанятые этот люд охранять, взирали на пришлых с плохо скрытой враждебностью. Об этих элинах в красных плащах было известно даже здесь, в персидской столице. Хотя между Персеполем и долиной Эврота пролегали целые страны и морской простор, Три месяца пути, и казалось целая вселенная. Наряду с легендарными плащами спартанцы щеголяли своими не менее известными бронзовыми паножами, закрывающими ноги от лодыжек до колен. Даже сопровождая домой персидского царевича, эти люди шли готовые к войне. Перед заходом в реку свои щиты и доспехи они сложили аккуратными, неохраняемыми кучками, как будто и представить не могли, что на них кто-то дерзнет посягнуть. Каждый щит на внутренней стороне был помечен именем владельца, а на наружной виднелась всего одна буква лямбда. Первое в слове Лаккедемон. Оружие и доспехи каждого воина были надраены и ухожены, не хуже возлюбленных. Усаживаясь на коня Кир невольно подумал, знают ли эти зиваки Спарту так, как знает ее он. Для матерей, указывающих своим чадам на земных воинов, это были те самые, кто время от времени побивал персидских бессмертных, созидая себе на этом славу. Эти воины разбили под Марафоном войско Дария Великого, именно спартанцы вели греческих гоплитов на воинство царя Ксеркса при Фермопилах, Платеях и Микале. Персия покорила три десятка народов, но обращалась вспять перед Грецией и ее воинами в красных плащах. Те темные дни оставались далеко позади, но в воспоминаний долгий век. Кир перевел взгляд на дальние холмы, а его отряд в это время выстроился в шесть ровных рядов, ожидая команды. В конце концов спартанцы сломили и Афины, взяв под себя всю Грецию. Что до персидского царевича, то ему они служили, потому что он им платил. А ещё потому, что он знал их честь. Серебро и золото, которое он давал им в оплату, всё как есть уходили в Спарту на возведение храмов, казармы, ковку оружия. Себе эти люди не оставляли ничего, и этим вызывали у Кира восхищение. Он ставил их выше всех прочих, кроме, разумеется, отца и брата. "Ну что, старый лев, пора", обратился он к Тесоферну. "Я и без того подзадержался в пути". Тяготиться и стенать бессмысленно, хотя мне до сих пор не верится, что все это произошло на самом деле. Ведь мой отец не по зубам даже смерти, разве нет? Он вымоченно улыбнулся, хотя боль на его лице была отчётлива. В ответ Тесоферн, ободряюще сжал юноше плечом. Я был слугой твоего отца тридцать лет назад, когда ты еще не родился. Тогда в руках у него был весь мир, но даже у царей земной путь не Смерть приходит ко всем нам, как бы ни витиствовали на этот счет твои друзья-философы. уж я уверен в этом. Жаль, что ты не выучил греческий настолько, чтобы их понимать. Тесоферн презрительно скривился. К чему он мне этот язык пастухов? Пускай варвары изъясняются на своем языке, а я перс. Все это он говорил в пределах слышимости спартанцев, хотя те не подавали виду. Кир взглянул на их командира, которого звали Анаксис. Свободно владея обоими языками, он ничего не упускал, однако давно перестал обращать внимание на словес этого персидского ветрогона. В тот момент, когда их глаза с царевичем встретились, Анаксис чуть заметно подмигнул. Заметив, что Кир посветлел лицом, Тесоферн бдительно повернулся на хребтине своей лошади пытаясь понять, что вызвало эту перемену настроения и кто посмел насмехаться над его достоинством. На его взгляду предстал единственно строй готовых к выходу спартанцев, и бывшему царёву слуге осталось лишь что-то проборчать насчёт неатских селян и клятых иноземцев. При долгих переходах спартанцы носили свои щиты на спине, но сейчас отряду ничего не угрожало, и Кир распорядился идти парадным строем. При проходе через один из трех главных городов персидского царства им полагалось нести деревянные, отороченные бронзой диски щитов на левой руке, а в правой длинной копье. У бедра каждого воина находился короткий меч, а ближе к пояснице висел грозный копис. Эти тяжелые изогнутые клинки наводили на врага страх и назывались нечестным оружием. Все это у спартанцев смех. Бронзовые шлемы скрывали их бороды и волосы длиной до плеч. Заодно они скрывали усталость, и любую слабость, придавая людям вид бесстрастных статуй. То, что лицо находилось в затенении, как раз и действовало на восприятие, заставляя держать перед этим воинством страх. Репутация подразумевала и нечто больше. Оружие и щиты отцов и дедов верный знак прочности и преемственности боевых традиций. Когда река осталась позади, Киры Тесаферн повелиかねе неторопливым шагом. Толпа впереди раздавалась, освобождая место под проход. Между горожанами и шагающим отрядом воцарилась нелегкая тишина. "Я все же думаю, повелитель, что тебе следовало оставить своих наймитов за воротами", пробурчал Тесоферн. "Что скажет твой брат, когда увидит, что ты своим соплеменником предпочел греков?" Я сын царя и командую воинством моего отца. Если мой брат что-то и скажет, так лишь то, что мое достоинство делает нашему дому честь. Лучше спартанцев в мире нет никого. Кто ещё мог поспевать за нами все эти недели? Ты видишь здесь бессмертных или моих слуг? Один из рабов, пытаясь держаться со мной, умер в дороге, остальные отстали. Нет, эти люди заслужили свое место подле меня. Гесафирен склонил голову как бы в знак согласия, хотя внутри его разбирала злоба. Царский отпреско воспринимал этих спартанцев как людей, а не как бешеных псов. Даже не поворачивая головы, персидский военачальник знал, что кое-кто из них за ним втихомолку наблюдает. Идя строем, они не доверяют никому, кто находится рядом с их хозяином, и готовы в любой момент оскалено наброситься, подобно собачьей своре. Ну да ладно, осталось уже недолго. Двое всадников тронулись впереди спартанцев вверх по склону к громадным ступеням, что вели наверх к террасе царя Персии. Широченные ступени были прорублены неглубоко, чтобы царь, возвращаясь с охоты, мог въезжать по ним верхом. Кир и Тисаферн повели коней вперед, а спартанцы, позвякивая оружием и доспехами, последовали сзади. На приближении к узким воротам внешней стены Кир буквально ощутил на себе взгляды отцовых бессмертных. На сооружении царской террасы отец не поскупился, сокровищье из казны текли рекой и на прорубание горного склона, и на всю ту роскошь, что находилась и внутри. Помимо сада империи, это была еще и крепость с постоянной охраной в 2000 человек. Последняя ступень заканчивалась возле самых ворот, так что врагу на сбор перед приступом не оставалось места. Свет наверху переменился. Солнце над головой заслонили стражники, глядя сверху на всадников. А еще пристальнее разглядывая отряд спартанцев, грозные, обильно посверкивающие на ступенях оружие. Кир со спокойным лицом поглядел вверх на стены, озаренные золотистым светом предзакатного солнца. «Я Кир, сын царя Дария, брат царевича Артаксеркса, начальник персидского войска, Имени моего отца откройте ворота, чтобы я мог видеть его. Под стеной Кир задержался несколько дольше, чем ожидал. Он уже начинал одеть гневливым румянцам, когда под гром решеток и цепей ворота разомкнулись, открывая взгляду длинный двор. Кир сглотнул, стараясь не вызывать страх. Этому он научился не хуже спартанцев. Кони Кира эти сафьяно глухо стуча копытами въехали на залитый солнцем двор. День плавно переходил в вечер, и свет стал заметно мягче. Вот наконец-то и дом. Можно вроде как расслабиться, и оглядеться, приготовиться к встрече с отцом. Как его встретит старик Кир толком не знал. Не знал, как и он сам отреагирует на великого царя. Над всем давило чувство неопределенности, нахмувшееся с новой силой перед лицом утраты. Если срок настал, то удержать отца не удастся никакой силы оружия. Холодная дрожь пронизывала Кира именно от этой беспомощности, а не от открытого стрелом и дротиком пространства двора. Защиту крепости обеспечивала не только стражи на наружных стенах, но и своеобразные горловины-ловушки, предназначенные для пленения нападающих. Если врагу каким-то образом удалось бы одолеть ступени лестницы и взломать ворота, он попал бы в один из двух обособленных друг от друга дворов крепости. И вражеские силы не смогли бы соединиться до тех пор, пока не проберутся через два длинных и узких открытых небу каменных коридора. Кирытисаферн, не колебаясь, проскакали в конец одной из этих горловин. За ними, не нарушая строя, проследовали шесть колонн спартанцев по полсотни человек в каждой. Уткнув древки копий в пыльную землю, они остановились перед вторыми, еще более массивными воротами. Наружные ворота за их спинами, грохнув, заперлись на балку засова. Многие в отряде нахмурились, увидев, что их держит вместе чересчур для чертямдлеманёра. Вдоль всего двора на высоте в два человеческих роста тянулись каменные карнизы. Назначение их было неясно, и предводитель спартанцев Анаксис крепче сжал копье. Воины чувствовали на себе недобрые взгляды дворцовых стражников, более привычных не к бою, а к надраиванию своих панцирей. Впереди строя кирсти Кирстисафернам переглянулись и спешились. Анаксис наблюдал Вытягивать шею и высматривать, кто там вышел навстречу, было бесполезно. Обзор загораживали конские крупы. Не было слышно и разговора, это Анаксису не нравилось. Его долгом было защищать Царевича, ну и этого немолодого вояку. Хотя приказы или предупреждения об угрозе тоже не было. Понятное дело, отряд находился в цитадели давнего врага, но Анаксис обеспечивал охрану лично Киру, человеку, которому он проникся уважением за его честность и прямодушие его можно было даже назвать хорошим, если такое слово применимо к персам. Этот юноша не высказывал ни страха, ничего, либо еще, помимо объяснимого волнения за отца. Что же это за каменные полки, вроде ступенчатых сидений афинского амфитеатра? Лучники персы вполне сносны, и в этом замкнутом месте им лучше не попадаться. Ни одна из этих мыслей не отразилась на лице Анаксиса, скрытым тенью шлема. Пока Кир и Тесоферн тихо переговаривались с кем-то впереди, Анаксис стоял словно бронзовая статуя. Наконец, одна из лошадей сдвинулась, и он смог увидеть царевича. К спартанцам, стоящим у него за спиной, Кир повернулся со сосредоточенным хмурым лицом. "Мой брат распорядился, чтобы в царские сады я вошел без охраны", сообщил он и, казалось, хотел продолжить, но вместо этого лишь качнул головой. Вряд ли это был какой-то знак, но сердце у Анаксиса тревожно замерло. Твой брат не против, если с тобой пойду я, спросил Анаксис. Кир в ответ улыбнулся. Друг мой, если там затеяна измена, преимущество в одного человека уже не важно. Там, где я, важно все», – серьезным голосом сказал Анаксис. Это правда, но я должен довериться чести моего брата. Он наследник трона, и я не давал ему повода во мне усомниться. Мы будем ждать тебя здесь, пока ты не вернешься», – произнес Анаксис и опустился на одно колено. Эти слова он произнес как клятву, и Кир почтительно склонил голову, после чего помог верному спартанцу встать на ноги. Благодарю, твоя служба для меня честь. Обернувшись, Кир увидел, как на него с осуждающей усмешкой смотрит Тисафэрн. Военачальник указывал в сторону ворот, ведущих вглубь царской террасы. За этим длинным двором начинались первые сады, растущие на щедрой почве, принесённой с равнин. За садами ухаживало тысячи рабов. Там возвышались деревья, давая пёстрым от цвета аллеям благодатную тень. В ветвях, гоняй за птицами, сигали крохотные обезьянки, а воздух был густ от сочного запаха зелени и жасмина, приправленного терпковатым ароматом древесных смол. Навстречу Киру Киро вышагнул мальчик-слуга, чтобы припроводить гостя. Непонятно, посланный из почёта или в насмешку. Кир его проигнорировал. Артаксеркс сейчас наверняка сидел у ложа отца. Высылать провожатым царской особе какого-то недоростка попахивает, можно сказать, унижением, но да ладно. Тисафир на ходу словно сбрасывал с себя заботы и тяготы их долгого пути. Он шел глубоко вдыхая знакомый аромат и, кажется, стал как будто чуть выше ростом, расправив плечи и приняв вельможную осанку. Кир он знал всю его жизнь, на протяжении которой был ему наставником и просто другом. Хотя их воззрения во многом различались. Кир относился к людям с любовью иного слова и не подыскать. Друзья были его страстью, и он собирал их так, как иные склонны собирать монеты. В сравнении с царевичем Тисофером едва скрывал свою неприязнь к толпам и потным солдатам. Без малого часа они петляли по извилистым дорожкам, в хитросплетении которых посторонний уже бы десяток раз заблудился. Но Кир знал их все с детства, и поэтому за слугой шагал машинально с рассеянным равнодушием. Покои отца находились на дальней стороне террасы, в окружении пальм и под доглядом рабов. Сейчас казалось, что вся эта гора словно ждет его последнего вздоха. Внезапно Киро перехватило горло. До него донеслись завывания отцовых женщин. Анаксис поднял взгляд на первый же шорох сандалий, задевших о камень. Спартанцы молча стояли около часа, ожидая от своего предводителя знака. При виде персидского отряда, обставившего с обеих сторон ступенчатый карниз, Анаксис тихомолку ругнулся. На войнах были богато украшенные черные доспехи, а в руках уснащённые каменьями луки, как у стражников в театре или, может, у дверей дикториона. Все равно что дети, порывшиеся в царской казне. Их начальник выделялся плюмажем из черных и белых перьев, топорщащихся на ветерке. Зрелище своей величавостью, превосходящее то, что можно видеть в Спарте. Умощенная кожа старшего воина жирно лоснилась, а на руках взблескивали перстни. Лука у него не было, а был лишь короткий меч в золотых ножнах. Само оружие с в небольшой город. Анаксис задумчиво нахмурился. От всего этого чванливого богатства веяло беззастенчивым грабежом обездоленных. зрелище достойное запоминания. "Готовь щиты", отчетливо скомандовал Анаксис. В отряде многие переместили щиты за спину или прислонили их к ногам. Сейчас они снова их взяли с такой же сумрачной готовности. На фоне лучников, стоящих в превосходном положении, тесниться внизу было неуютно. Анаксис наново оглядел каменные стены, оценивая их гладкость. Персы стояли поверх спартанцев в три ряда, слева и справа. По числу их было примерно столько же, сколько у спартанского лохоса, угрюмо взирающего на них снизу. Воин с племажем спустился по узким ступеням на углу и сейчас стоял наполовину, выставив шипованную сандалию через каменную закраину. Все застыло без движения. Недвижен был сам воздух, боязливо прервавший свое благостное дуновение. С уходом царевича и тесоферна тени слегка вытянулись, но вечерний свет особо не изменился. Несмотря на тепло, Анаксис чувствовал в напрягшемся нутре знобкое покалывание. Персы улыбались, поигрывая со своим оружием. Отсюда было видно, что они пробуют тетиву. Доспехи на них были, судя по всему, церемониальные, но оснастка предназначенная для расправы. Анаксис почесал бороду. Как трудно будет взобраться на тот выступ, спросил он своего друга Кинеса. В более спокойные времена Кинес был мужчиной дородным, по праву гордящимся своей силой, но за четырнадцать дней тряского бега по пескам он изрядно постройнел и помрачнел. Если двое возьмутся за щит вот так, он прихватил ладони кромку щита, то третьего поднимут легко. Думаешь, они собираются напасть? Да ответил Анаксис. Он возвысил голос, зная, что воинство персов едва ли понимает по-гречески. Похоже, нас кто-то решил уничтожить, а потому щиты готовьтесь поднять над головой. Разбейтесь потрое. Двое поднимают наверх третьего. До нападения не двигаться, но если нападут, то нужно будет дружно на них наброситься. Мне это место нравится, так что будем его удерживать до прихода царевича или пробьемся к реке, пробормотал Кинис. Анаксис предсказуемо качнул головой, дескать, этому не бывать. Он дал слово и не потерпит позора перед Царевичем, который, вернувшись, обнаружит, что отряд покинул свой пост. Видя, как сгибаются луки первого ряда, Кинис в нарастающем гневе пригнул плечи. Над их головами пресский начальник набрал в груди воздух, готовясь выкрикнуть приказ. Кинис сплошмя вытянул свой щит, другую сторону которого тут же ухватил один из воинов. На мгновение их глаза, полной ярости за чужое вероломство, встретились. Пернатый офицер взвизгнул, и персидские луки согнулись дугами, после чего с шумом, напоминающим звон птичьих крыл, в спартанцев понеслись первые стрелы. В это же мгновение Анаксис вступил на щиты вместе с дюжиной других воинов по протяженности всего двора. Дружный толчок снизу взбросил спартанцев прямо в строй изумлённых лучников. Анаксис с копьем и безжалостным кописом врезался в гущу персов, смеясь их о торопелость.